Глава 17 наступило утро. Каждый новый день Матис встречал с тревогой. Еще не было и дня, чтобы чего-то не приключилось, особенно теперь, когда приехал писатель, словно он заставил несчастье ускориться. Но в этот раз все было иначе. Жгучая боль в желудке стихла за ночь. Несмотря на слабость в теле, Матис ощущал себя здоровым человеком. Это радовало. У кровати сидела Мария, она улыбалась. Тоже добрый знак. «Доброе утро. Как ты себя чувствуешь?» «Гораздо лучше», — ответил Матис и понял, что за сутки его связки высохли. Голос походил на голос старика. «Врач сказал, что если ты будешь чувствовать себя лучше, мы можем накормить тебя бульоном и хлебом. Может, печёного кролика и бутылочку красного?» Мария сурово посмотрела на брата. «Я шучу, я еще не совсем ополоумил». «Я рада это слышать». Мари приложила ладонь к его лбу. Холодный, без испарин. Писатель что-нибудь выяснил. Пока не знаю, но все утро он ходит погруженный в свои мысли, задает странные вопросы. Спрашивал, есть ли у нас мышеловка? Мышеловка? Матис нахмурился. У меня он спрашивал про детей. Про детей? Такой же вопрос он задал Антуану, когда играл с ним в шахматы. Интересно, он точно в своем уме? Усмехнулся Матис. Я ему верю. Человек, он точно неплохой. Мари взяла за руку брата. Ты отдыхай, скоро придет Франсуа и подаст обед. Нет. Матис поднялся, опершись на локти. На ногах я быстрее приду в себя. Передай Франсуа, чтобы обед накрыл в столовой и пригласил месье Райта. Мне нужно с ним поговорить. Хорошо, но помни, что вино не для тебя под запретом. Матис скорчил гримасу. Мари передразнила его и улыбнулась. Когда Мари ушла, Матис снова лег. Руки дрожали от напряжения. Мышцы слишком ослабли, но кровать вряд ли вернет им силу. Опираясь на отцовскую трость и передвигая свинцовые ноги, Матис спустился на первый этаж. Ему казалось, что на то, чтобы одеться, ушло не больше десяти минут, но оказалось, что прошел час. В столовой уже сидел Николас Райт и что-то писал в блокноте. Франсуа подал бульон. Матис сделал глоток. Невероятно вкусно. Как ваше самочувствие? Николас наблюдал за ним. Спасибо, гораздо лучше. Вы все еще думаете, что просто перепили вина? Матис приложил палец к губам, следом жестом ответил, что поговорит с ним, но позже. Чем вы планируете заняться? спросил он, продолжая пить бульон. Навестить Жака. Ваша сестра сказала, что у него должны быть мышеловки. Вас беспокоят мыши? Всего одна, надеюсь, ночью ее изловить. А чем же займетесь вы? Хочу спуститься в подвал и подготовить партию вина для месье Обрио. Вы составите мне компанию? Конечно. Матис шел впереди, попутно рассказывая о том, что подвал расширяли несколько раз, потому что запасы вина с каждым годом росли. Вот только в последнее время он стремительно пустел. Здесь хранится наше лучшее вино коллекционное. Его осталось всего три ящика, и каждая бутылка стоит дороже многих украшений. Вы хотели о чем-то поговорить? Матис замолчал и проводил писателя в дальний зал, закрыл тяжелую дубовую дверь и тихо начал говорить. «Мне нужно вам кое-что рассказать». «Почему здесь? Мне кажется, за мной здесь не следят». «И кто же за вами следит?» «Мой отец». Николас напрягся. Чьи-то шаги раздались над их головами, каблуки стучали по паркету. «Не переживайте, над нами гостиная. Возможно, это Франсуа или Антуан. Почему вы решили сказать об этом мне?» Я не до конца верю в ваши методы, но мне кажется, что вы единственный, кто не сочтет меня сумасшедшим. Почему вы решили, что отец следит за вами? Я видел его. Николас достал блокнот, но Матис задержал его руку. Холодные пальцы впились в запястье. Прошу, пусть разговор останется между нами, минуя бумагу. Матис продолжал держать руку. Хорошо. Впервые отец явился ко мне в тот вечер, когда мы говорили в моей комнате. Я видел его лишь краем глаза. Прошу простить меня за нескромный вопрос, но вы присутствовали на его похоронах. Конечно, я закрывал крышку гроба. Отец умер наверняка. Он был старый, болен. Однако является мне в молодом теле. И с того раза он приходил ко мне не раз. И все время он пытается мне что-то сказать. Что же? Рука дернулась за карандашом. Ледяные пальцы напомнили о договоренности. Не разобрать его слов. А сегодня ночью мне приснился сон. Отец стоял среди засохших виноградных кустов. Он просил помощи, но я не мог к нему подойти. Над ним кружили вороны и атаковали меня, когда я делал шаг в его сторону. А потом он обратился в туман, и птицы закружили надо мной. Странно. Николас свободной рукой почесал подбородок. Теперь вы считаете, что проклятие перешло к вам? Нет, в такое я все еще не верю. Тут два варианта. Либо я сошел с ума, либо кто-то пытается меня довести до сумасшествия. И к тому же отравить. Может быть. Помогите мне доказать второе, чтобы в один день я не поверил в первое. Все становится куда серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Я все еще настаиваю на том, что вам с Мари опасно находиться в этом месте. У нас больше ничего нет. А то вино, что вы видите, никто не купит, потому что все считают, что оно настойно на крови. Матис обхватил ладони писателя своими ледяными пальцами. «Я не знаю, есть ли у вас планы, понимаете ли вы в том, что делаете, но если у вас есть хоть одна возможность спасти нас и нашу репутацию, воспользуйтесь ею». «Даю свое слово». Отец всегда говорил, что русские от своих слов не отказываются. «Мы с Мари вам верим». Матис взял себя в руки, тревога исчезла с его лица, оставив неглубокие морщины на лбу и вокруг глаз. Он первым покинул подвал. Николас достал блокнот и сделал несколько записей, и ни слова про Матиса.